«Оль, а чего у вас все замки на распашку? – Спросила мама, входя в квартиру. Охнула, бросилась ко мне, запричитала. «Господи, что случилось? Что произошло? Что-то с Феденькой?» Я хрипло рассмеялась. Смех вырвался из горла вороньим карканьем. Феденькой мама называла Тео, не в силах смириться с тем, что ее внука зовут не по-русски. И как раз приехала, чтобы посидеть с ним, пока мы с Глебом ненадолго сбежали бы в магазин и кафе. Но это были мои планы. которые, видимо, теперь уже не сбудутся никогда. «С все всё хорошо, мам», — Передернула я плечами и, наконец, отлепившись от стены, направилась на неверных ногах к ноутбуку. А замок открыт, потому что я забыла его закрыть за Глебом. Моя обычная привычка — я всегда провожала мужа. Он целовал меня перед уходом, а потом я запирала дверь. Подняв компьютер, который чудом уцелел после пике на пол, я со злостью захлопнула его и, поставив на стол, вдруг поняла, Я больше не выдержу. Из горла вырвался даже не стон, рев раненого животного. Мама испуганно выдохнула и снова бросилась ко мне. «Оля, что случилось? Кому мне нужно звонить?» Оклик вышел истеричным, что полностью отражало мое нынешнее состояние. Усевшись на краешек дивана, на котором рядом тут же устроилась мама, я разрыдалась так отчаянно и горько, как будто у нас и вправду случилась какая-то трагедия. А я ее и ощущала. Трагедию. Когда моя семейная жизнь уже была разрушена, но впереди ждали лишь новые потрясения и горечи. Так, я звоню Глебу, наконец вскрикнула мама и схватилась за сумку, в которой лежал телефон. Не надо! в ужасе отозвалась я и добавила чуть тише. Не надо ему звонить! Тогда немедленно рассказывай мне все, или связаться с Римой. Что с Федей? Где он? Я сжала ткань простой домашней футболки в пальцах. В костяшках появилась противная боль от того, с какой силой я вцепилась в одежду. «Глеб поехал за Тео. Скоро привезет. Ну, я надеюсь». Запрокинув голову, я расхохоталась, хотя звуки, вырывающиеся из моего рта, больше походили на истеричные рыдания. «Что значит, ты надеешься?» «То и значит. Глеб сказал, что мне изменяет, и у него есть другая». Я встретилась с мамой взглядом. В любой другой ситуации выражение ее лица вызвало бы у меня улыбку. Настолько ошарашенным оно стало. Я понимала природу этого удивления. Мама души не чаяла в моем муже. Хоть во всех наших ссорах, коих до этого момента было совсем немного, и вставала на мою сторону. Но она была уверена, что лучшего мужа сложно найти. И я была уверена в этом тоже. До этого дня. «Рассказывай все», — велела мама. Я сглотнула слезы, вновь подступающие к горлу, мелькающие картинки того, как Глеб все это время врал мне и ездил к другой, а может и не к одной. Как она кормила его ужином, а потом вела в постель, вызывали тошноту и желание вскочить и начать собирать вещи. И пусть все суды мира попробуют оставить Теа с отцом. Он сказал, что мне изменяет, что я распустилась и стала толстой, поэтому у него другая. Глупости... «Глеб не мог не то что так поступить, а даже сказать», — вступилась мама. Я поднялась с дивана и зло посмотрела на мать. Почему она мне не верит? считает, что я способна на ровном месте придумать такую глупость, а потом рыдать от того, что сама нафантазировала? Как оказалось, мог. Отойдя к зеркалу, я посмотрела на свое отражение. Стало тошно от самой себя, хотя до этого дня я не придавала такого строгого значения тому, что набрала пару десятков килограммов. Да к тому же была довольно высокой, и в целом лишний вес распределился довольно пропорционально. Так вот почему Рима Феликсовна каждую нашу встречу буквально заставляла меня бросить ночные кормления Теодора. Намекала, что мне пора начать худеть, чего я пока не могла сделать, потому как двухлетний сын должен был получать полноценное молоко. Оль, Глеб не мог такого сказать. Точнее, причина в чем-то ином. Не в твоем лишнем весе. Да и не верю я, что он от тебя гуляет. Я хмыкнула, оттирая вновь побежавшие по щекам слезы. А мама, встав рядом со мной, обняла меня за плечи и прибавила: "Нужно подумать, что могло произойти и не замешана ли в этом Рима". Рима Феликсовна, нахмурившись, спросила в ответ: "Как будто у нас в окружении Рим было с избытком". Да, мне кажется, в последнее время она стала к тебе очень придирчива. Ты мягкая, тебе проще сгладить и сделать так, как нужно другим. Рима всегда этим пользовалась, но по-другому она и не может. Она же у нас королева». Усмехнулась мама, но тут же поджала губы и, отойдя, вновь устроилась на диване. «А вообще, тебе действительно стоит заняться своим здоровьем». Она скинула руку, давая понять, чтобы я дослушала, и с жаром продолжила. Федя уже взрослый, его вполне можно отучать от груди. «Но педиатры во всем мире и в ВОЗ говорят, что кормить до двух оптимально», — возразила я. «Когда Тео родился...» Мною были перелопачены тонны информации о материнстве, одна из которых гласила, что длительное вскармливание – залог будущего здоровья для ребенка. И для этого приведены множество исследований. Конечно, мне хотелось сделать для сына все и даже больше. Я видела, с каким трепетом свекровь до сих пор относится к Глебу, своему единственному сыну, несмотря на то, что ему уже 37. Да, она рано потеряла мужа, а Глеб – отца, но причина была далеко не в этом. Для нее это было проявление любви, как и для меня. Да двух прекрасно!» – кивнула мама. «Феденький же как раз третий годик только пошел». Я прикусила нижнюю губу. Последним, что стала бы делать – худеть для того, чтобы муж меня не бросил. Оправдывать чужую нечистоплотность своими набранными килограммами я уж точно не собиралась. И для меня выход был лишь один – развод. Но мама была права, мне действительно стоило заняться собственным здоровьем, потому что в последние два года своей жизни я только и делала, что думала прежде всего о муже и сыне. «Сейчас Глеб приедет, и я с ним поговорю», — решительно сказала мама, поднимаясь и направляясь к выходу из кухни. «А сейчас нужно выпить чаю и успокоиться». Но он наговорил мне столько ужасных слов. Снова захотелось реветь в три ручья, что в целом было весьма закономерным. «Будем разбираться. Я на твоей стороне, родная. Ты же знаешь». Приостановившись, мама протянула мне руку и повторила. «А сейчас чашка успокаивающего чая. И точка».